«Одна среди людей». Из характеристики на заслуженную артистку РСФСР Мышкову Нинель Константиновну. Актрису Мышкову Нинель Константиновну отличают большое трудолюбие, требовательность к себе и своему творчеству, скромность, выдержанность, принципиальность и высокое чувство гражданственности, ярко проявляющиеся во всей ее профессиональной и общественной деятельности. За этими безликими словами-штампами – Трудно разглядеть настоящего живого человека. Но с многочисленных фотографий, запечатлевших ее в составе советских делегаций по всему миру, на шефских концертах в воинских частях, на встречах со зрителями, она лучится доброй улыбкой, пожимает протянутые отовсюду руки, весело машет приветствующим ее людям. Она объездила, пожалуй, все медвежьи уголки Союза. Это не были привычные сегодня чосы по провинции ради зашибания бабок – В то время ставка заслуженной артистки за выступление была 4 с чем-то рубля. Как-то она сказала, что жалеет только о том, что не пошла в театр. Работать, естественно. Но когда оказалась отлученной от кинематографа, сцена оставалась с ней. Хоть и не театральная, но все равно ведь перед зрителями. А они всегда и везде самое, что не есть, настоящее. И она каждый раз на разных сценах прекрасно играла свою роль. Чем заполняла время между поездками? Никогда не видел матушку, праздно сидящей перед телевизором. Всегда была чем-то занята. Она сама хорошо рисовала и очень любила живопись, поэтому посещала вернисажи, музеи, много читала. У нее были интересные, порой парадоксальные суждения по всем вопросам, в том числе и в политике. Мама очень хорошо разбиралась в людях. У нее был в этом отношении какой-то дар – магнетизм или экстрасенсорность. Она не производила чудеса и не двигала по столу спичечные коробки, но людей видела насквозь. Достаточно было пообщаться с человеком одну-две минуты, переброситься парой фраз, и она давала ему четкую оценку. Десятки раз убеждался в ее правоте. «Я всегда помнил, что мамина оценка — это истина в последней инстанции», — вспоминает сын. «Постепенно будут навсегда уходить друзья и приятели». В 1994 году не станет Константина Никифоровича Петриченко. Талантливый оператор, снявший множество известных фильмов, среди которых «Безумный день», «Мама», «Любовь моя», «Печаль моя» и многие другие, и просто «Хороший человек». Он прожил долгую жизнь и оставил по себе светлую память и грусть. Впервые в 1986 году на долгие семь лет ее покинул сын, получив назначение пресс-атташе Советского посольства во Франции. В свою вторую командировку в Париж он возьмет матушку с собой. Любовь к Франции и французскому языку привела Еве еще в детстве мать. Та по дворянской традиции французским владела в совершенстве и дочь обучала. Потом язык она изучала в школе и Щукинском училище, так что в анкетах писала с полным на то основанием владею французским, украинским, польским. Но город-музей, столица влюбленных, не порадовал Нинель Константиновну. Она уже была тяжело больна и не могла наслаждаться его красотами. Сын консультировался с ведущими французскими врачами, но их вердикты лишь подтверждали приговор советских медиков. Вполне очевидно, почему Константин Петриченко, младший, пошел учиться во французскую спецшколу, а потом поступал в МГИМО, избрав для себя профессию дипломата. Это без какой бы то ни было протекции. И, естественно, пролетел... но после армии своего добился и факультет международных отношений закончил. Сейчас он карьерный дипломат. Есть такой красивый термин. Работает советником информационного управления президента и живет все в том же доме своего и маминого детства. Ту встречу со зрителями, с которой начался наш рассказ, Нинель Константиновна завершила необычно. С улыбкой всматриваясь в лица оказавшегося легким зала, она сказала «Я хочу поблагодарить вас», «Вы замечательно воспитываете своих детей. Как вам это удается?» И одна советская мамаша не сдержалась. «Это вы их воспитываете. Это вам. Спасибо». Зрители долго хлопали любимой актрисе, но как еще они могли выразить свои чувства? С цветами там было сложно даже летом. Получилось, что она всех щедро одарила, оставив в душе каждого частичку своего света. А тот маленький мальчик, что закричал от страха, когда она уходила со сцены, сказал «Мама, когда я вырасту, обязательно женюсь на марии искуснице Я это знаю наверняка, потому что это был Женька, пятилетний сынишка моей подруги. Нинель Машкова навсегда осталась мечтой поколений, хоть и скончалась в забвении 13 сентября 2003 года, так и не дождавшись рождения внука, которого по семейной традиции тоже назвали «Костей». Сын похоронил матушку, как любовно несовременно всегда называл и продолжает ее называть, на Новодевичьем кладбище в могиле генерал лейтенанта Константина Романовича Мушкова «отца и деда».